Винс был профессором Академии Бергена, и его положение сильно отличалось от того, в котором находился Тео, в третий раз оставшийся на повторный курс. Кроме того, Винсу не составляло труда восполнить запас израсходованных библиотечных книг. У него не было недостатка в деньгах, даже если бы он выкупил всю библиотеку. Будучи мастером пятого круга, у него был доход настоящего старшего мага. Когда Винс услышал, что Тео посещал черного торговца, его лицо слегка перекосилось. Не буду отрицать, что для тебя это весьма хороший метод. Но черный рынок — гораздо более опасное место, чем ты думаешь. Я бы порекомендовал тебе больше туда не ходить. Даже если я использовал свитокобета? Да. Светокобета — это всего лишь принудительное обещание между тобой и черным торговцем. И это вовсе не дает тебе полноценной гарантии. Тьма этого мира глубже, чем думают обычные люди. И черный торговец стоит лишь у ее входа.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 но она была куда дешевле по сравнению с магическими реагентами. Кроме того, бонус от них в виде повышения магической силы также его вполне устраивал. Не говоря уже о возможности обучиться каким-нибудь навыкам. Однако это было еще не все. Тео снова посмотрел на визуализированную информацию в своей голове. «Гримуар глатыни. Ранг Е. Эффекты. Увеличивает магическую силу. Увеличивает близость к стихиям. Одна из печатей, сдерживающих силу глатыни, была удалена».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 Гримуар извлекает сущность из съеденных книг или предметов. Чем выше понимание хозяина гримуара о книге или предмете, тем выше его эффективность. Поглощает магическую силу предмета, в котором она содержится. Активирована функция «Запоминание». Данные изменения произошли неделю назад, когда он съел ревущие языки пламени в комнате профессора Винца. Количество магической силы поднялось с начала третьего круга до практически его середины. Также была снята одна из печатей глатыни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 Общеизвестным фактором было то, что такой артефакт отправлялся прямиком в королевство и получал статус национального достояния. Тем не менее, одной только функции запоминания было достаточно, чтобы назвать его сокровищем. И вот, Тео приобрел эту способность, просто покормив глатанье. За один раз можно сохранить только три заклинания, но... Пояснение значится, что их может быть больше. Поскольку у него было только три круга,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 И вот, как обычно, он подошел к лаборатории профессора Винца и вежливо постучал в дверь. «Профессор, это Теодор!» «Заходи!» Получив разрешение, Тео повернул дверную ручку. «Как и всегда!» Здесь стоял знакомый аромат кофе и профессор Винц, который зарылся в книги и документы. Эм. «То?» Тео огляделся, ощутив еле уловимое чувство дискомфорта. Он зазирался по сторонам в поисках чего-то необычного и быстро понял разницу. «Профессор, вы сделали уборку?» Причина дискомфорта Теодора была простой. Лаборатория профессора Винца была необычайно чиста. Пергаменты книги, разбросанные по полу, были аккуратно сложены. Кроме того, лабораторное оборудование наконец-то было оставлено в покое. Винца улыбнулся и ответил.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 «126-й ежегодный...» «Магический конкурс?» Первоначально тихий голос Тео становился все громче, и последнюю фразу он чуть не выкрикнул. Королевство Мелтон славилось своими волшебниками. Магический конкурс, ежегодно проводимый в столице, привлекал магов со всего континента. Маги самого королевства, а также волшебники со всего мира, стекались в Манавиль, столицу Мелтера. Тем не менее, магам, которые не могли подтвердить свою квалификацию, не разрешалось участвовать в конкурсе, в связи с чем была длинная очередь из людей, ожидавших проверки. Тем не менее, эти листы бумаги являли собой письмо-приглашение, позволяющее Винцу принять участие в магическом конкурсе. Хоть Теодор и был учеником, но все-таки он был магом, а потому знал ценность этого приглашения. «Профессор, вас пригласили на магический конкурс?» «Это не важно. Я получаю его каждый год».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 Ответ. Не заставил себя ждать.